Буква М Мы ныряем не в реке, Мы ныряем в молоке. Молоко поля залило, Мостик, речку и кусты, Молоко дома покрыло, Мягко льется с высоты. Мы теперь на самом дне Мы в молочной глубине, Мы плывем не в океане, Мы плывем в густом тумане. Млечную мягкостью манит туман, Может, он правда, а может, обман, Мнится, мерещится в мареве том, Масляный месяц, мерцающий дом, Медленно в море тумана иду. Может, до месяца я добреду? Может быть, если не сбиться с пути, Можно до сказки в тумане дойти? Мох тот же мех. К чему меха? Мне шубу сшил портной из мха. Мехка, легка. Один лишь грех, меня не греет этот мех.